Глава двенадцатая. Вот как! Медленно протягивая не отводя от него ответного взгляда. И в этот момент во мне пробуждается что-то новое, словно из глубины моего нутра проклёвывается стебелёк, тонкий, едва живой, но стремящийся вверх. И сама даже не поняла, что со мной происходит. «Вера!» Со странным удивлением произносит моё имя, будто подбирая пароль к моей зависшей операционной системе. «Лев!» Мурлычу подражая Марине, изображая на губах улыбку, вполне искреннюю. «Ну и что, что моя жизнь летит в пропасть?» А я уверенно, в санки, с визгом стремлюсь достигнуть цели. Дядя недовольно рычит. Слышу, как этот звук рождается в его груди и прорывается сквозь стиснутые зубы. Ему не нравится мое поведение. Должно быть понял, что я задумала нечто дурное, хотя у самой еще план не сформировался до конца. Он сжимает мое предплечье и тянет вперед. Наспех забрав вещи в гардеробе, мы оказываемся на улице. Дядя закуривает сигарету, наконец отпуская меня, задумчиво разглядывая кольца дыма. А спустя минуту мальчик-парковщик подгоняет настолько дорогую тачку Питона, что у парнишки краснеет чёки от восторга, когда он натворяет передо мной пассажирскую дверь. И лишь садясь на то кресло, что по пути сюда занимала Ника, я вспомнила о ней. Питон, кинув свою верхнюю одежду и пиджак на заднее сиденье, наконец завёл двигатель. Машина трогается с места с утробным рыком, проходящимся вибрацией по моим органам. «Лев, а где Ника?» Спрашиваю больше из любопытства, нежели сожаления о том, что Питон забыл свою подружку. Пока машина двигалась вперёд, выруливая в плотном потоке, Питон потянулся к бардачку и достал оттуда ствол вместе с наплечной кобурой. Я с изумлением наблюдаю за тем, как он набрасывает её на плечи, закрепляя. Становится дурно. Ника поехала домой. Коротко, без эмоций, поясняет. Что происходит? Мне хочется вцепиться ему в рубашку и потрясти, чтобы он объяснил, с чем связано его странное поведение. «Не знаю, Вера». Он, наконец, переводит ко мне тёмный взгляд. Непривычно ледяной. Скорее, дикий, животный. «Но будь готова бежать, если я скажу тебе это сделать. Поняла меня?» Я непроизвольно киваю загипнотизированная им. Вжимаю спинку кресла, закутываясь в своё пальто, хотя в автомобиле совсем не холодно. Но меня начинает бить озноб. Лев пробует кому-то позвонить. Долгие гудки действуют на нервы. И когда бархатный мужской голос музыка заполняет салон, выдыхаю. «Слушай». Пепел, проникли в мой дом, сработала охрана. И, судя по всему, за мной хвост. Молчание длится пару секунд, но я буквально ощущаю мозговую активность мужчины на том конце провода. Ты один? Нет. Понял, встретимся на точке. Разговор обрывается. Машина едет по трассе на огромной скорости, которую я замечаю, бросив взгляд на спидометр. Исходя из того, как Лев сосредоточен, отвечает... Отвечать на мои вопросы он не станет. то какие слова он подобрал для ответа товарищу, навело меня на мысль, что ему отлично известно, кто пробрался в дом. Возможно, он даже ждал чего-то подобного. Как там Марго? Не думала, что я так привяжусь к ней, но тревога за нее окончательно сковала жилы. «Лев, это Марина?» Не выдерживая накала, глухо спрашиваю, замечая, как страх поломал мой голос. Он на секунду отрывает взгляд от дороги, но скорость настолько запредельная, что на это мгновение я просто забываю, как дышать. «Думаешь, вдова твоего отца — единственный наш враг?» усмешка задаёт вопрос, вовсе не развеивая моё дурное предчувствие. «Наш?» — переспрашиваю, зацепившись за слово. «Не твой, не мой, а наш?» «Теперь наш». Оказалось, смотреть на профиль питона осталось недолго. Впереди забрежил дальний свет фар, слепя глаза. Совсем близко. Только чтобы лев, отборно матерясь, успел нажать на тормоз. Машина недовольно остановилась. А я уставилась на ряд высоких джипов, преградивших нам путь, и также стоящих мужчин, десяток против одного питона. Я с ужасом перевела заторможенный и какой-то контуженный взгляд на одевающего пиджак дядю. Внутри все похолодело. Ты хочешь выйти из машины? К ним? Вопрос летает с губ, хотя по поведению Львать очевиден положительный ответ. Но он также нелеп. Тем местом, которое греет сиденье, чую, что они не за разговором здесь остановились и не чтобы мирно перекурить. Если я не вернусь, выходи из машины и беги, не раздумывая. Я должен был успеть передать тебя товарищу, но просчитался. Лев вытаскивает какой-то гаджет из бардачка, маленький, похожий на доисторический пейджер из тех, которыми пользовались еще до моего рождения. Мои друзья, найду тебя по нему. Я останавливаю его, цепляясь за рукав, когда он уже взялся за ручку, словно не ожидая от меня вопросов. Но в голове их были тысячи. Почему не позвонил другим друзьям? Почему выходит к этим людям один? И где то место, в котором ждёт его пепел? Не иди к ним, это же самоубийство. Молю, остро ощущая, насколько мои слова верны, и смотрю на него широко распахнутыми глазами, надеясь, что он не оставит меня. Лев со стоном выдыхает, качнувшись ко мне. Я на секунду поверила, что сейчас он поцелует меня в губы, Но вместо этого совершенно невинно касается моего лба своим. Не могу. Так легко слёзы ещё никогда не лились. Без рыданий, без хлипов. Мои щёки незаметно оказались мокрыми. На миг салон обдало холодным воздухом, и всё тут же исчезло. Вместе с питоном.